В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилось, что положить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояла ночь уже вымыть, мальчик сидел на стуле, молча, с серьезной миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе с сжатыми пяточками к публике, а носками врозь.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 «Мы вас уж так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Когда я...» «Когда я...» О, треклятая жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. «Когда я...» а, «Когда на последнем бале у предводителя...» Меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу Поля, то тотчас спросила, не та ли это милая девица, которая шалью танцевала при выпуске? Прореху-то зашить надо, вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра, <кười> завтра пуще разорвет, — крикнула она, надрываясь.